Вскоре трудолюбивая девушка нашла себе новое занятие. Как-то раз Дейл заметил в одной из комнат покоев фред бочонков, совершенно не вписывающихся в интерьер. Наверное, Латина принесла их из кухни. Догадался юноша и с недоимым любопытством заглянул внутрь. Там плавали в воде какие-то фрукты. Что это такое? Небольшой опыт. Ничего не трогай и не двигай. Латина очень редко раздавала указания, поэтому Дейл тут же отдернул протянутую и было руку, Тогда девушка повернулась к горничной, стоящую у входа в комнату, и тем же тоном что-то сказала ей, наверное, повторяла свои слова, но на языке демонов. Та ей что-то ответила, и Латина что-то добавила с явной угрозой в голосе и взгляде Еще одно необычное явление: Все из-за еды! Понял Дейл и кивнул своим мыслям. После девушка плотно закупырила бочонки и со всей тщательностью окружила их температурными заклинаниями. Видимо, для опыта требовались особые условия, которые надлежало точно поддерживать. Дейл привык, что Латина порой совершает нечто из ряда вон выходящее, а вот слуга моей поведение было в диковинку. Они не знали, как быть, и бросали на платиновую принцессу недоуменные и беспомощные взгляды. Но Латина не обращала на них внимания, она была сосредоточена на бочонках, которые девушка каждый день с радостным предвкушением осматривала. Дейл помалкивал, его любимая веселилась, и ладно а вот разговоры слуг заставляли его нервничать. «Считаете, это в ней привычки людей, говорят? Кажется, вы все неправильно поняли». Дейл различал лишь отдельные слова, но и они помогли ему составить общую картину. К сожалению, он не мог прояснить ситуацию. «Надо бы мне засесть за язык демонов». Вот так юноша поставил себе цель, намереваясь развеять павший на латину подозрения. Тем временем он подшел своим чередом. Бочонки время от времени хлюпали и пытались раздуться, пришлось крепко привязать крышки, чтобы их не вышибло. Бродит оно там, что ли? Происходило нечто странное и тревожное, на первый взгляд никак не связанное с едой. Наконец Латина посчитала, что все готово, и, нервничая, сняла крышку с одного бочонка. Оф! Ого! Фрукты сгнили. Латина торопливо закрыла крышку и замахала подолом, прогоняя тошнотворную вонь. «Ну, чего-то такого я и ожидал». Вздохнул про себя Дейл, помогая девушке. «Наверное, было слишком тепло». Задумчиво проговорила Латина. Другие держала в прохладе. Они не должны были сгнить. Собравшись с духом, она открыла другой бочонок и через пару секунд огорченно уронила плечи. Вся заплесневела. Однако Латина, не унывая, потянулась к третьему бочонку, откупорила его, внимательно осмотрела фрукты, понюхала... Затем немного отстранилась, подумала, понюхала еще раз и воскликнула. «Получилось! Ура! Дейл, у меня все получилось!» «Поздравляю!» «Ура!» Дейл не понимал, чему радоваться. Латина же проверила остальные бочонки и в порыве закружилась по комнате, затем подскочила к одной из горничных, ошеломленных странным возбуждением платиновой принцессы, схватила ее и что-то приказала. «Она сейчас похожа на кризис! Невольно отметил Дейл. Удивительно. Латина с рождения занимает высокое положение в обществе, но вспоминает об этом только в такие моменты. Горничная торопливо закивала, явно желая убраться подальше. Ее даже было немного жалко. После этого Латина схватила бочонок, сказала слугам взять остальные и помчалась на кухню. Дейл вздохнул, глядя ей вслед. Ну, она хотя бы теперь такая же живая, как раньше. Латина же бежала и плача шептала. «Марсель, спасибо тебе! От всего сердца спасибо!» Девушка заранее растерла муку с отдельными зернами в однородную массу. Она не отказалась бы от сита, однако не обнаружила его на кухне и стала искать, чем можно заменить. Она не торопилась, время терпела. «Сперва смешаю с мукой, потом добавлю закваску. И если все сделать правильно...» Приговаривала она поднос. нос. И Латина была глубоко благодарна другу его семье, профессионалам своего дела. Она проработала у них недолго, но благодаря тщательным наставлениям ухватила суть. «У нас будет хлеб!» Как Дейл предполагал, все чудачества Латины шли от любви к еде. Несколько лет назад она работала в пекарне Беккеров и в качестве оплаты попросила научить её печь хлеб, причем не только раскладывать готовое тесто по формам и в печь, но и делать закваску, основу любого хлеба, А поры и все остальное. Кеннет не зря учил, что в любом деле на первом месте стоит подготовка. Отец Марселя, управлявший пекарней, даже позволил Латине самой приготовить закваску, поскольку для этого требовались лишь вода и фрукты, а сам процесс не представлял особой сложности. С тех пор Латина не практиковалась, поэтому не была уверена в своих силах, но память не подвела, а горячее желание вернуть в рацион один из основных продуктов питания не позволило опустить руки. Все получилось в точности по инструкции. Получив закваску, Латина перемешала ее с муку и стала ждать брожения. Обычно этот процесс занимал несколько дней. Спешка исключалась. Не хотелось свести все сторони к нулю. «Надеюсь, я справлюсь». Латина искусно контролировала потоки магической энергии, поэтому и ничего не стоило поддерживать температуру воздуха на одном уровне, но все равно она нервничала. Однако кулинарный вопрос требовал скорейшего разрешения, Девушка пообещала самой себе, что приложит все усилия, какие только возможны. Она очень устала от безделия. Через несколько дней пара поднялась, и Латина затанцевала от радости. Правда, совершенно не в так воображаемой мелодии, как и всегда. Ей показалось, будто эта закваска бродила не так активно, как та, которую она готовила у Беккеров. Впрочем, ответ пришел сам с собой: фрукты из скроются и пшеничную муку Василию днем с огнем не сыскать. Другие ингредиенты другой результат. «Ну ничего. Главное, закваска бродит, а пара поднимается». Латина добавила еще муки, потом немного мёда, чтобы ускорить процесс брожения, соль по рецепту, и напивая принялась мешать. Ей нравилось видеть, как разные продукты становятся единым целым. Полученное тесто она скатала в ком, не давая газам утечь, и накрыла влажным полотенцем, чтобы не высохло. В жарком Василио тесто подойдет, и при комнатной температуре, остается ждать. Не желая сидеть сложа руки, Латина взяла сковороду с толстым дном, который приметила, когда чистила посуду. Слуги наблюдали за ней с недоумением, но девушка не обращала на них внимания. «Печи нет. придется как-то без нее. Латина много разговаривала сама с собой, потому что не было подходящей компании. Слуги обращались к ней формально, будто к самоделишной принцессе, а Сильвия и Роза занимались своими делами и не могли развлекать под руку круглые сутки. При необходимости она могла бы попросить Дейла построить печь. Юноша тоже страдала от ничего не делания, но не знала ее устройства, поэтому решила обойтись своими силами. Когда тесто поднялось, увеличившись в объёме в несколько раз, она разделила его на несколько частей, придала каждую круглую форму и разложила их на сковороде. «Теперь накрыть крышкой и хорошенько пропечь», — проговорила Латину и нахмурилась. Кухни в домах Василия уразительно отличились от привычных ей. На них не было ни широко распространенных в Лабанде магических приспособлений, ни печей. Демоны разделяли обязанности. Владеющие огнем отвечали за нагрев, владеющие водой за наполнение сосудов и так далее. Многие работали на кухне не из-за кулинарного мастерства, а из-за совместимости с нужной стихией. Тем более, что горожане не готовили дома, а покупали заранее сделанный набор с едой. Из-за жары и сухости в оселе уросло очень мало деревьев. Поэтому демоны берегли их и, в отличие от людей, не сжигали в топках. Самым стабильным и доступным топливом оставалась магия. Все это влияло и на кулинарные традиции. Латина не владела магией огня, поэтому не могла нагореть сковороду. Так, в прошлый раз она бесцеремонно воспользовалась услугами служанки, но сейчас требовалось долго пропекать хлеб на слабом огне. Девушка мучила совесть при мысли, что из-за ее капризов кому-то придется много часов стоять на одном месте. Тогда поступим так. Когда речь шла о стрипне, у нее всегда имелся запасной план. Латина отправилась на поиски верного хвостатого друга, волчонка Винда. Будущими фическими созданиями, летучие волки обладали смежной триадой света, воздуха и огня. Еще в танцующем уцеллоте Латина настрого запретила Винду играть на кухне, но сейчас старалась не вспоминать об этом, случай был особый. «Винд, ты поможешь мне?» – спросила она рассказав другу обо всём. Девушка ждала, что волчинок беззаботно, как и всегда, согласится, однако тот глухо заворчал, явно колеблясь. «Мой сын не в ладах с магией огня», — пояснил Хагель, отец Винда. «Правда? Магия воздуха запросто!» — откликнулся Винд. «Заклинание воздуха он контролирует очень хорошо, однако пламя ему не дается. «Могу бабахнуть!» «Не надо», — поспешно отказалась Латина. «Если не возражаешь, я могу помочь тебе», — предложил Хагель. При этом его хвост так и гулял из стороны в сторону, Винт точно так же показывал хорошее настроение. «Буду очень благодарна», — с улыбкой ответила Латина. Хагель завелила хвостом еще сильнее, предвкушая щедрые поглаживания в качестве награды. В нем совсем не ощущалось величия, присущего редчайшему созданию, стоящему на вершине пищевой цепи, бок о бок с легендарными драконами. Гордый летучий волк не отличался от простого пса. С помощью хагеля Латина испекла хлеб. Сняв со сковороды крышку и увидев румяную корочку, девушка обрадованно выдохнула, затем немного помедлила, наслаждаясь горячим паром и приятным ароматом свежей выпечки. Этот хлеб пахнет так, как пшеничный, но все равно очень вкусно, намного лучше, чем ожидалось. Теперь, осторожно, чтобы не обжечься, Латина перенесла булку на стол В нетерпение отрезала кусочек ножом, оторвать не получилось, корочка вышла твердоватой. И попробовала. «Ммм, необычный, более тяжелый и тягучий, закваской тоже не пахнет». Отрезав еще кусочек, Латина намазала его маслом, которое получила от Сильвии, и оно мгновенно растаяв впиталось в горячий мякиш. Его солёность отлично сочеталась со сладковатым вкусом теста. Девушка осталась довольна результатом. «Это хлеб». Прошептала она и заплакала. все таки основные продукты питания ничто не могло заменить. Но она, из другой муки. Наверное, затвердеет, когда остынет. И станет совсем каменным. Осознав это, Латина тотчас скачала на ноги, попросила Винда позвать Сильвию, а сама схватила хлеб и побежала к Дейлу. Слуги провожали ее ошеломлёнными взглядами. Они считали платиновую принцессу равной и эксцентричной, но не в плохом смысле, и даже переняли у нее необычную песенку, которую приписывали культуре людей. Однажды Дейл услышал, как слуги напивают ее, и подумал. «Может, дело не в латине? Наверное, у всех демонов нет чувства ритма». Его предположение ограничило с большой грубостью. Юноша напрочь забыл про женщину-музыканта из портового города Лабанда. Но это уже другая история. Как бы там ни было, полная сковорода хлеба испарилась мгновенно. Все так соскучились по нему, что умели в считанные минуты. «Латина ты просто нечто! Настоящая мастерица! Какой же хлеб вкусный!» «Как и оказывается, давно его не ел!» «Может, сделаем бутерброды? Но с чем?» «Знаете, мне, наверное, стоило просто сходить на охоту, и мы бы нормально поели». По сравнению с пресной кашей и жестким мясом, хлеб с маслом и медом казался настоящим пиром. Латина наконец-то насытилась и... Только сейчас сообразила, какую страшную ошибку совершила увлекшись. «О, нет! У меня не осталось закваски!» — говорит. «И опоры тоже!» Придется все начинать сначала, и на этот раз удача может не улыбнуться. Девушка пригорюнилась. Теперь ей удастся попробовать хлеб в лучшем случае аж через несколько дней. «Хочу в кроиц. Впервые она серьезно попросилась обратно домой. Выслушав рассказ... Кеннет с неловким выражением лица взглянул на Латину. Девушка опять мазала хлеб толстым слоем варенья. «Наша сластёна наконец-то дорвалась до вкусняшек, бедняжка!» С болью подумал мужчина. Латина выросла такой сладкоежкой именно из-за него. Наставник любил баловать маленькую ученицу и каждый день изобретал для нее новые десерты. Он вообще был мягким и добрым во всем, кроме работы. Ненадолго отвернувшись от Дейла с Латиной, Кеннет быстро состряпал кое-что и поставил перед девушкой тарелку. «Ух ты!» – восторженно воскликнула Латина. Подали ей любимое блюдо – амолед из свежих яиц и молока, поджаренных на щедро растопленном масле. «Вкусно! Как же вкусно!» «Так это же здорово!» Видя, с каким блаженством Латина уплетает омлет, Дейл довольно улыбнулся. Кеннет смотрел на них и чувствовал, как в груди разливается приятное тепло, а на глаза наворачиваются слезы. Перед ним сидели сестра правителя далекой неизучной страны и герои всего мира. Они наслаждались недорогими деликатесами, а самой обычной едой из таверны в районе простолюдинов и были по-настоящему счастливы. Счастливы его стрипне! С тех пор еще несколько дней на обеденном столе танцующего от салота всегда стояли любимые блюда Дейла и Латины, так Кенет заботился о своих друзьях.